Дороти Ли Сейрс, «Яблоко раздора» «Боюсь, вы привезли с собой отвратительную погоду, лорд Питер!» С шутливым укором сказала миссис Фробишер Пим. «Если и дальше так пойдет, день похорон будет очень плохим». Лорд Питер бросил взгляд на мокрую зеленую лужайку, на аллею, обсаженную лавровым кустарником, Поистине разверзлись хляби небесные, и дождь безжалостно хлестал по листьям, мокрым и блестящим, точно резиновым. Да, не очень приятный обычай стоять на похоронах под открытым небом, согласился он. Обидно, если старикам из-за плохой погоды придется сидеть дома, ведь в таком небольшом местечке, как это, «Похороны едва ли не единственное их развлечение на всю зиму». «А что, какие-нибудь особые похороны?» «Дорогой Уимзи», вмешался хозяин, «вы в своей маленькой деревушке под названием Лондон совершенно не в курсе наших местных событий. Таких похорон в Литл додринге еще никогда не бывало». «Вы, может быть, помните старого Бердака?» «Бердок, Бердок, позвольте, местный сквайр или что-то в этом роде?» «Был им», — уточнил мистер Фробишерпи. «Он умер в Нью-Йорке недели три назад, а хоронить его будут здесь. Все бердоки сотни лет жили в большом доме, и все они похоронены на кладбище возле церкви. О смерти Бердока телеграфировал его секретарь. Он сообщил, что гроб с телом будет отправлен, как только бальзамировщики закончат свою работу. Проход приходит в Саутгемптон, если не ошибаюсь, сегодня утром. Во всяком случае, гроб привезут из города поездом в 6.30. Ты пойдешь встречать его, там? Нет, дорогая, в этом нет необходимости. Там и без того будет много народу из деревни».